Глава 18. Месть дяди Набота. Через 10 дней, заплатив все долги и поместив все деньги, полученные за золото, насчет фирмы Перкинс и Стилл в банке, мы отправились в то, что дядя Набот называл «путешествием по континенту». Мы оба очень привязались к Неду Бритону, который так верно стоял рядом с нами на острове, и мистер Перкинс, решил сделать его помощником капитана на новом корабле, когда он будет куплен. По этой причине и потому, что моряк хотел посетить своих родственников на Востоке и осчастливить их, поделившись своими деньгами, Нед поехал с нами в том же поезде. «Мнение Британа будет полезно, когда мы будем покупать корабль», сказал старик. «Я рад, что он поедет с нами». Нукс и Бриония, узнав, что капитан Гей купил флиппер, Сразу ушли с корабля, и для меня самым трудным было оставить простодушных Сулу. Они заявили, что принадлежат фирме и должны получить место на новом корабле, и дядя Набот и я очень хотели этого, потому что знали, более верных и полезных слуг нам не найти. Но было бы глупо брать их на восток, пока все не готово. Поэтому я нашел им удобное жилище и дал им денег достаточно, чтобы хватило, пока за ними не пошлют. Они пришли на вокзал проводить нас и так испугались железного чудовища, которое несет их друзей, что снова и снова предупреждали, чтобы мы были очень осторожны. Прежде всего, мастер Сэм, сказал Нукс, ни за что не подходи к машине, она может раздавить тебя. Не надо плакать, Сэм, добавил Бри. Но не доверяй машине. Она не так безопасна, как пара с присильным ветре. «Ты прав, парень!» — одобрительно воскликнул дядя на бот. «Машины — изобретение дьявола, Бри. Но храбрый христианин может ими пользоваться, если будет осторожен. А теперь прощайте и заботьтесь о себе, пока мы не вернемся или не пошлем за вами». По случаю нашего богатства, мистер Перкинс решил купить билеты в туристический спальный вагон, а не сидеть всю ночь на скамье в обычном вагоне. «Спальный вагон — настоящая роскошь, Сэм», — сказал он. «И подходит только очень богатым, которые ничего не потеряют, или очень бедным, которым незачем экономить. Думаю, мы можем себе это позволить, и койки в туристических вагонах такие же хорошие, как в частных вагонах богачей. Поэтому, как только выйдем из Фриско, ляжем спать». «Но еще не темно, дядя», — возразил я. «До сна еще много часов». «Сэм!» — серьезно сказал старик. «Ты хочешь сказать, что заплатил за постель, и она весь день будет стоять пустой? Вот это я называю настоящей расточительностью! Конечно, я видел это в своих путешествиях. Я знавал человека, который платил 3 доллара за постель, а потом полночи сидел в вагоне для курения, прежде чем ложиться. Думаешь, железнодорожная компания вернула ему половину денег? Никогда!» Над ним посмеялись и оставили себе все три доллара. Заплатить за вещь и использовать ее — это не расточительность. Но заплатить за постель и полночи не ложиться — пустая трата денег. Все равно, что заплатить за роскошный обед и даже не попробовать половину блюд. Разве разумный человек так поступит? «Нет, если он голоден, дядя», — сказал я, смеясь над его философией. «Если он не голоден, купит сэндвич» а не роскошный обед», — торжествующе воскликнул дядя Набот. Тем не менее, сознавая свое богатство, я безрассудно сидел допоздна, а мой прижимистый дядя занял койку и мирно похрапывал. Поездка прошла благополучно, а от Бостона мы по узкой узкоколейке поехали в порт Батерафт. В последние часы пути дядя Набот стал очень задумчив. Я заметил, что он все время что-то пишет карандашом на обороте конвертов, или на клочках бумаги, которые доставал из бумажника. Наконец я спросил, «Что ты пишешь, дядя?» «Записываю то, что намерен сказать этой старой куле в Баттерафте», — ответил он. «Скажу тебе, Сэм, такого она в жизни не слышала, и она заслуживает каждое слово. Ты сначала ей заплатишь, чтобы вы были в расчете, а затем я подведу с ней моральный расчет». «А она позволит тебе?» — сомнением спросил я потому что очень хорошо помнил, как не любит миссис Рэнк возражения. Она ничего не сможет сделать», — серьезно ответил дядя на бот. «Если бы ты знал, что она мне говорила в прошлый раз, и как бесстыдно она это говорила, ты бы понял, как много значит для меня месть. А почему ты тогда это стерпел, дядя? Она застала меня врасплох, и у меня не было времени собрать свои параграфы. Вот почему». «И вот почему я заранее готовлю свои слова», Чтобы не отступать, когда придет время. Нельзя колотить эту старую злобную Мигеру как мужчину, но можно стегать ее словами, которые режут как обоюда острый меч. В сарказме, и иронии я профессор Сэм. Но эти таланты будут зря израсходованы на миссис Рэнк. С нею я открою свои сосуды гнева и опустошу их до капли. Я высикую ее презрением и и скажу все, что я о ней думаю. Закончил он сбивчиво. Я вздохнул, потому что упоминание о миссис Рэнк всегда напоминало мне о судьбе отца. Ландшафт становился все более знакомым, и вскоре поезд подошел к маленькому вокзалу, на котором я в прошлом так часто наблюдал, как выходят и заходят пассажиры. Нед Бриттон сразу отправился в таверну, но было еще рано, и мы с дядей Наботом решили сразу навестить дом моего отца и провести нашу тщательно подготовленную встречу с миссис Рэнк. Блокноты лежали в моем новом бумажнике, и мне не терпелось освободиться долго перед этой жестокой женщиной, которая позорила моего отца и выгнала меня из моего старого дома. Дядя Бот вначале шел быстро, но по мере того, как мы поднимались на холм, его походка становилась все медленней, и когда мы достигли памятной скамьи под деревьями, откуда уже виден был дом, Дядя неожиданно сел и вытер под со своим хорошо известным мне красным носовым платком. «Отдохнем минутку, Сэм, чтобы я смог отдышаться», — сказал он. «Мне понадобятся все силы, а этот подъем на холм их отнимает». Я сел рядом с ним и терпеливо ждал, печально глядя на старый дом, в котором был так счастлив. Казалось, дом нисколько не изменился с тех пор, как я его покинул. Шторы в окне маленькой комнаты на чердаке опущены, но в окнах первого этажа открыты, и столб дыма из трубы свидетельствовал, что в доме живут. Я невольно задрожал. Осенний воздух впервые показался мне холодным, и солнце садилось, печально освещая местность и усиливая печаль в моем сердце. «Ты готов, дядя?» — спросил я, не в силах больше выносить напряжение. «Минутку, сам. Посмотрим, каким будет первый выстрел. Есть люди, мэм, более бессердечные, чем жестокие хищники, более хитрые, чем рычащие тигры, и более свирепые, чем желтые лисы и... Неправильно, дядя Набот, прервал я его. Лиса хитрая, а тигр... Знаю-знаю. Речь смешалась у меня в голове. Но если эта девалица не струсит, когда ее услышат, мое имя не Набот Перкинс. Может, стоит ее получше запомнить, а, Сэм? «Что, если подождать до завтра?» «Нет, дядя, идем сейчас. Ты сможешь сдержать свои сосуды гнева, если хочешь. Но я не усну, пока не заплачу миссис Рэнк». «Ну, хорошо», — сказал старик с напускной бодростью. В «Настоящее время лучше всего. Никогда не откладывай на завтра, помнишь? Пошли, мой мальчик». Он скачал и сделал несколько быстрых шагов, но потом его походка снова замедлилась. Если я забуду все свои речи, сказал он, и голос его слегка дрожал. Значит, я зря терял время, сочиняя их. Будь проклята эта старая пиратка! Если бы она не была женщиной, я бы бросил ее в море. К этому времени я уже был так возбужден, что не обращал внимания на явный страх дяди перед боем. Дом был совсем близко, и через несколько шагов мы стояли на ступенях маленького крыльца. Стучи, дядя! шепотом сказал я. Дядя Набот угоризненно посмотрел на меня и поднял руку. Но, не коснувшись двери, снова достал платок и вытер лоб. Я чувствовал, что мои нервы больше не выдерживают напряжения. От отчаяния или в неожиданном приливе храбрости причину я так и не понял. Я громко постучал в дверь. За мгновением глубокой тишины последовал очень необычный звук. Изнутри доносились глухие удары, стук, стук, стук, через равные промежутки. Потом дверь резко растворилась, и мы увидели человека на деревянной ноге. Одет он был, как моряк, и густая борода обрамляла его круглое открытое лицо. Мгновение мы все стояли, удивленно глядя друг на друга. В открытой дверь была видна длинная гостиная. В конце ее у кухонного стола стояла миссис Рэнк, с тарелкой в одной руке и с полотенцем в другой, неподвижная, как статуя, с выражением ужаса на бледном лице. Поразительно, но первым пришел в себя я. «Папа!» — радостно закричал я и бросился в объятия моряка. «Что? Капитан Стил, сэр? Что это значит?» — выговорил дядя Набот. «Я думал, вы давно умерли, И сидите в сундуке Дэвид Джонса